Глава двадцать первая В ту ночь Элизабет и сделала ему то самое предложение, о котором говорила по телефону. Габриэль умирал от усталости и чуть было не запросил пощады, однако усилия воли, а также предстоящая через два дня разлука, помогли ему выстоять. Лежа на постели под вентилятором, устремив глаза в потолок, она произнесла. «Габриэль, как ты догадываешься? Я не случайно выбрала Андалусию. У каждого из нас есть любимый с детства город. У меня Севилья. Нужно ли говорить, что до тебя я здесь ни с кем не бывала? Да, нужно. Такие, как ты, всегда испытывают страх, что нелюбимы. В этом их главное очарование, а также оружие, чтобы покончить с любовью. Ты слушаешь? Все это, гвадалквивир, хиральда, у меня впервые. Примечание. Хиральда, от испанского «флюгер», «минарет» оставшийся от испано-мавританской мечети XII века, высотой 97 метров. Название происходит от статуи Бартоломе Мореля, 1568 год, находящейся на ее верхушке, и, несмотря на свой вес, 1288 килограммов, вращающийся как флюгер. Конец примечания. «Спасибо», — выговорил Габриэль. Так вот, я все обдумала. Внебрачная связь возвышает либо опустошает тех, кто подцепил эту болезнь. Ты согласен? Превосходно. Невозможно оставаться таким же, как в браке. Вынужденные постоянно что-то изобретать, любовники либо превосходят самих себя, либо мало-помалу теряют себя и опускаются до пошлых свиданий в гигиенических целях. Мы с тобой можем пойти лишь по первому пути. Надеюсь, это понятно? Нам нужно великое чувство, либо ничего. Отсюда выбор Севильи. Сервантес здесь создал самый прекрасный в мире роман. Она говорила так, как если бы выступала на одном из заседаний своего министерства, излишне четко формулируя мысли, чеканя слова, внутренне уверенные, что разнообразие и сложность мирового устройства ждут не дождутся картезианских упаковок, чтобы послушно уложиться в них по доброй воле, подобно тиграм в цирке. «Будем молить Сервантеса вдохновить нас». Однако великая любовь, прежде всего, долгая. Только время сообщает Адультеру благородства, Чем дольше, тем законней. Я счастлива, что ты испытываешь ко мне такое огромное желание. Прошу тебя подумать еще раз. Сейчас мы решаем на всю жизнь. Что можем мы сделать самого значительного? способного пережить нас. Ты понимаешь, куда я клоню?» Габриэль тряхнул головой, не в силах отвести взгляд от ее живота. Она же, воздев глаза, продолжала говорить о своей мечте. «Я была уверена, что ты согласишься». Но нужно сделать это здесь, в Севильи. У генетики свои законы, конечно, но и место, и время, и поза влияют. Я вот часто думаю, не самое ли важное все-таки место — точка на Земле? Ты веришь в силы географического порядка? И только тут Габриэля осенило, почему он не может отвести глаз от белоснежного живота, Элизабет. Это было средоточие безумного заговора не слишком разбираясь в женской физиологии он догадывался какие пульсации завихрения катаклизмы бури сотрясают женский организм какие неправдоподобные и самые естественные в мире процессы совершаются в нем так и началось то что привело однажды к рождению мегеля и всему Что за этим последовало?